Второе. «Женщина на борту — дурная примета, так скажет любой бывалый моряк, кто хлебнул соли в шторм и вешался от тоски во время штиля. Женщина на корабле — это постоянные капризы, дурное настроение и слезы вдали от дома, жадные взгляды мужчин, раздор среди команды». Дурацкие шляпки, зонтики от света матушки и от дождя, что постоянно рвутся от капризов изменчивой погоды, юбки, поднимающиеся словно флаги от дерзких порывов ветра, длинные локоны, развивающиеся вдоль палубы — всему этому не место на борту. Так скажет любой моряк, если его спросят, и будет прав. Хелверда циклон вырос в море, Начинал карьеру с ползанье по вантам. Совсем еще мальчишка, примеривший костюм юнги, он получал за трещины от боцмана тарпа до циклона, огромного, пахнувшего какой-то кислятиной. Это уже потом Хелвер узнал, что так пахнет перебродившее пиво. Рука у Боцмана была тяжелой, и он не уставал повторять, что наука лучше усваивается с добротной оплеухой. Ублюдки и отрыжки Кракена вроде тебя способны учиться уму-разуму только после хорошего тумака. Еще Боцман тарп де любил рассказывать о своих похождениях по бабам. Говорил он об этом увлеченно, сплевывая время от времени ржавую слюну на палубу. Тогда Хелвер не знал, что ржавая слюна признак гнилого нутра, и что жить такому человеку осталось недолго. Помочь ему могли разве что в бризоле или в Борабо, где врачевали грамотные лекари. Из рассказов Боцмана Хелвер, тогда его звали либо Сопляк, либо мальчишка, либо Эй, подсюды, узнал, что место женщины на суше. Ее дело — стряпать, стирать одежу, да всячески ублажать мужчину. Боцман любил рассказывать в подробностях, как именно должна это делать женщина. Всем в команде нравились его рассказы, а Хелвер кривился, словно нахлебался тухлой воды, но все же слушал. Делать все равно было нечего долгими вечерами. С тех пор прошло много времени, и от того сопливого юнги не осталось даже воспоминаний. Но наказ старого боцмана, страдавшего от ржавой слюны, он запомнил крепко. Если бы не личная просьба верховного тана клана Брис, никогда не позволил бы женщине ступить на борт своего корабля. Но с верховным таном его связывали долгие годы сотрудничества. К тому же тот оказывал Хелверу поддержку обидеть Тана отказом, поставить под удар все, что таким трудом создавалось. К тому же, ну пусть сель не пассажирское судно, а не так уж сложно отвезти Деллу Дель Брис во владение Сирокко. Девушка она приятная, умная, не кокетка, не жеманница, как ее сестра, да и глаз она радует. Но вот ее суетливая и ворчливая тетушка выводила Хелвера из себя». Она все время искала встречи с капитаном и жаловалась на все подряд, начиная от сквозняков, что шли из всех щелей и углов их каюты, заканчивая вонючим гальюном, не подобающим их статусу. А уж как эта старая корга достала его постоянными вопросами, почему они до сих пор не прибыли в Сирокко, почему они крутятся вокруг островов Бора, словно шелудивая собака, что гоняется за своим блохастым хвостом. Хелвер отшучивался, отговаривался, старался быть вежливым и не мог поверить, будто Каргаца Милла в самом деле ждет от него каких-то подробностей. Неужели непонятно? Его заботы — это его заботы, и не дело женщин, пускай и высокого происхождения, лезть в мужские дела. К тому же не все его дела были законными — И рисковать, что о них узнает Верховный Тан, уж точно не следовало, а отказаться от них капитан не мог. В конце концов, на нем лежит обязанность заботиться о команде, чтобы в карманах их водилась звонкая монета, в трюмах было полно вяленого мяса и забористого рома. Вот и приходилось все время задерживаться там-сям. Хотя видят брат и сестра он с превеликим удовольствием распустил бы все паруса и домчал бы этих высокородных дамочек до островов Сирокко. Футляр жёг руки, как стрекательные щупальца медузы. Если его имя свяжут с документами, что находятся в футляре, то Хелвера до Циклона объявят вне закона, да вдобавок повесят на него соучастие в убийстве профессора Бризольской академии. И никто не поверит, что капитан ни о чем не знал, а получил футляр от старого пса, когда профессорская кровь на нем давно остыла. Несколько раз Хелвер порывался выкинуть футляр с чертежами в пучину. Вот, он достал документы и внимательно их изучил, только ни Кракена в них не понял, но каждый раз останавливал себя. Старый пес передал ему контракт. Конечно... Поступок это был скотский и мерзкий, учитывая, какая вонь шла от этого дельца и как наследил в нем сам пес. Но теперь, вздумай, Хелвер соскочить, собственный клан его глубоко не поймет. Если слово капитана Дециклона — вода, то что же это за капитан дециклон? И, конечно, если Верховному Тану станет известно об этом футляре, то какие бы приятельские чувства их не связывали, доверию придет морская амба. От футляра надо было срочно избавиться. Но быстро такие дела не обстряпываются. Хелвер догадывался, как пес получил контракт. В портовых кабаках Бора всегда можно было найти агентов клана — которые вынюхивали вкусное и интересное, достаточно было только намекнуть, что есть товар, и можно поговорить за цену, или что ты готов сначала поговорить за цену, а потом достать товар. И в одном порту ты забрасываешь крючок с наживкой. Агент делает вид, что его эта информация не интересует, но обещает внимательно подумать над предложением и предлагает встретиться в другой раз. Ты называешь город своей следующей стоянки, где готов услышать ответ. И к тому моменту, как твой корабль приходит в назначенный порт, тебя там уже ждут с распростертыми объятиями и увесистым кошельком. Если, конечно, покупатель сказал «да». Так старый пес получил контракт на чертежи и заодно попытался решить собственные проблемы. Так и Хелвер отыскал теперь заказчиков пса, шепнул, кому надо, что у него есть интересные чертежи из морской академии Бризоли, можно сказать, только что с копировального станка, и в следующем порту его уже ждал представитель покупателя. Это был неприятный человек. Серые глаза, болезненного вида лицо, впалые щеки, хрупкие пальцы, унизанные перстнями с такими крупными камнями, что оставалось удивляться, как фаланги не переломились под их тяжестью. — Мне сказали, что у вас есть интересные картинки для моего хозяина, — лениво произнес он, не сводя с Хелвера буравящего до да мурашек по коже взгляда. — Может, сперва... «Промочим горло для поддержания взаимопонимания», — предложил Хелвер. «Я не пью, молодой человек, и вам не советую. К тому же у меня мало времени. Покажите мне картинки, и я скажу, сколько смогу вам за них заплатить». Каждое слово неприятный человек бросал словно камень в колодец. Хелвер не сомневался, что его собеседник знает сумму, обещанную старому псу, и знает, сколько готов заплатить за переданный контракт. Разумеется, меньше, потому что куда ты, Хелвер, денешься? Но все равно будет торговаться. В этом весь смысл старой, как само мироздание игры. А Хелвер не хотел торговаться. Ему было противно, его до одури достало само присутствие футляра, тот жёг руки. Опять на ум шли эти прекрасные и опасные медузы. У одного островного народа есть легенда, что медузы жгут любого, кто притронется к ним, хотя на самом деле они хотят дружбы и общения. Но злое морское чудовище прокляло их. «Вот, смотри». — Говори цену, а выпью я уже без тебя. Хелвер вытащил из-под стола футляр и перебросил его неприятному типу. Он взял в руки футляр, взвесил его, словно на рынке рыбу свежего улова, заглянул внутрь, перебрал чертежи, и Хелвер снова подумал, что его пальцы сейчас сломаются. Положил на стол мешочек с монетами. Даже странно. Судя по объему, хозяин неприятного типа отнюдь не поскупился на вознаграждение. А сам тип тем временем поднялся и молча направился к выходу. Хелвер схватил и спрятал деньги в карман. Не хватало только, чтобы его срисовал какой-нибудь портовый разбойник, досунул нож ему под ребро в темном закоулке. Чтобы не вызвать подозрения, он подозвал человека, заказал у него кружку пива, выпил ее, расплатился и только потом покинул кабак. В двух кварталах отсюда его ждали друзья Аккарт и Родвер, и вот с ними можно уже было отпраздновать успех предприятия, да снять, наконец, этот груз с души. Теперь футляр больше не жёг ему руки, словно стрекательные щупальца медузы. За это точно стоило выпить. В порт северной Янии, Хартур, они вошли ясным днём. Хелвер распорядился бросить якорь. Экипажу требовалось стравить пар, который за двадцать с небольшим дней плавания успел накопиться. Он и сам был не прочь заглянуть в ближайший кабак, да надраться до зеленых кракенов. Здесь, в Хартуре, им все знакомо, не то что в Сирокко, где даже пиво не пиво, а какая-то фруктовая настойка. Эти траволюбы оставляли бродить пиво, смешанное с соком разных ягод, в больших деревянных чанах под открытым небом. В результате туда сыпались жучки, мотыльки и прочая мерзкая живность, отчего напиток приобретал специфический вкус, который Хелвер на дух не выносил. Оставив на борту корвета дежурную команду во главе со старшим офицером Крапом, они спустились в город. Солдаты Бриза были благодарны капитану за временную передышку, но на прогулку не спешили, отдышаться бы да отлежаться — Впереди новый долгий переход при постоянной качке и рвущемся наружу желудки. На берегу Хелвер и большая часть команды разделились. Матросы отправились в припортовые кабаки, где можно было задешево нагрузиться пивом, подцепить недорогую юбку для любовных утех да встретиться со старыми знакомыми, с которыми они виделись раз в полгода если судьба не сводила их на одном борту или лицом к лицу во время морского сражения с абордажными саблями. Хелвер же, в сопровождении двух помощников, Родвера и Аккарда, отправился проведать любимое заведение — трактир «Пьяный гарнист». Хозяина звали Толстый Пит, цены он ломил знатные, но у него всегда можно было отведать свежего темного пива уж как стряпала его жена, что командовала кухней в пьяном гарнисте. Впору было легенды складывать. Толстый Пит радостно приветствовал капитана де Хелвера и распорядился принести по кружке пива за счет заведения. Он знал, что господа циклоны на этом не остановятся, и в конце он отобьет свой подарок. К тому же мореходы не поскупятся на чаевые, и за его гостеприимство отплатят щедрой монетой. Вскоре на столе перед циклонами стояло дымящееся жаркое с тушеными овощами и кашей да несколько кувшинов лучшего пива из кладовой толстого пита. Хелвер наполнил кружки, друзья шумно сдвинули их и немедленно выпили. Родвер до да циклон с наслаждением причмокнул языком, скосил глаз на пенную жидкость в кружке и заметил «Отличное пиво, надо сказать!» Хотя народ говорит, толстый Пит любит разбавлять, при том, что цены у него не самые низкие на скользкой улице. — А он и разбавляет. Пару лет назад, когда мы только в первый раз пришвартовались в порту Хартура, он попробовал и с нами это провернуть, — довольно хохотнул Аккарт-де-Циклон. Да Родвер присоединился к команде сели всего лишь года полтора назад, но эту байку он уже слышал. Были традиционные истории, с которых начинались любые шумные застолья. Они вновь налили и сдвинули кружки, пожелав себе попутного ветра и отсутствия шторма, да чтобы в этом году они всенепременно покорили барьер и разгадали его тайны. Дальше разговор пошел неспешно. Расслабившись, циклоны завели беседу о своем житье, словно вся вечность была у них впереди, а в порту... Не ждал быстроходный корабль. Они обсудили предстоящий переход в Сирокко, где они не собирались задерживаться, только ссадить несносные создания на берег и тут же под всеми парусами идти к острову Табуа, среди народа, называемого не иначе, как остров Мертвых. Там находилась их секретная база, оттуда они вели исследование барьера. Сколько усилий и времени потребовалось, чтобы оживить в памяти мореходов старинную легенду об острове мертвых. И раньше-то капитаны не любили заходить на табуа в связи со сложным строением морского дна и дурацкими скалами, окружающими остров, сейчас же и вовсе избегали его. Поговорили циклоны и о том, как всех на корабле допекла вредная тетка молодой Танши поделились смешными историями, свидетелями которых были. Акарт вспомнил, как Цемилла во время своей утренней прогулки по палубе приперла его к борту и потребовала убрать козье дерьмо, кучки которого валялись там-сям. Акарт на это заявил, что не так уж этого дерьма и много, обойти нетрудно. К тому же коз взяли на борт именно им. Самилле и Танне на пропитание, так что пусть Самилла сама убирает насранное собственным завтраком. Тетушка Дельбрис на это так побагровела круглым лицом и так угрожающе затрясла седыми кудряшками, что Акарт счел разумным унести ноги и потом еще несколько дней не отваживался попадаться ей на глаза. Родвер поддержал истории о том, как Цамелла, перепутав кружки, хлебнула добрый глоток рому вместо дурацкого отвара из листьев, который вечно попивает, и сначала едва не задохнулась, все колотило себя в грудь кулачками, хватала ртом воздух, чисто мурена, вытащенная на палубу, а потом сделалась благодушно и еще больше говорливо, чем обычно». И до поздней ночи, кокетливо хихикая, сидела на бочонке с солью, дрыгала ногами и рассказывала матросам байки о своей молодости, то и дело снова прикладываясь к кружке. Хелвер же рассказал, каких трудов ему стоило не забить эту бабу веслом, когда она подкараулила его у мостика, цапнула под руку и, понизив голос, принялась стращать гневом верховного Тана, что непременно обрушится на Хелверову голову, если капитан немедленно не бросит заниматься своими темными делишками на темных островах и не направит сель в воды сирокка. После этой истории разговор сам собой перешел на наметившиеся контракты, которые сулили хорошие прибыли. Вечер был в самом разгаре, когда Хелвер да циклон заметил, что в кабаке появились новые лица. Выглядели они настоящими головорезами. Трое заняли стол неподалеку от циклонов, ничего не пили, да и к еде не притронулись. Еще парочка села возле дверей, чтобы при случае перекрыть пути отступления. Еще одного Хелвер срисовал у окна. Тот мрачно смотрел на циклонов. Скупо цедил пиво из кружки, а на столе перед ним лежала шпага. Итак, пять головорезов, которые от чего то заинтересовались их скромными персонами. Хелвер раньше не видел эти рожи, значит, оттоптать любимые мозоли им не мог. Шпага на столе типа у окна выглядела очень дорогой, такая кровопийцам скользкую улицы не по карману, да и власти Бора — Давно навели порядок в Северной Янии, отчего грозная слава скользкой улицы давно померкла. Прозвали ее так за то, что еще полсотни лет назад здесь обильно проливалась кровь, питая землю острова. Хелвер не сомневался, что сегодня улица не будет страдать от жажды. Он шикнул, привлекая внимание друзей. Успел шепнуть им, что вокруг сгущаются тучи, и пора готовиться к обордажу, когда мужик, что сидел у окна, поднялся, прихватил шпагу и в развалочку направился к их столику. Хелвер умолк, убрал руки под стол и, стараясь не вызвать лишнего шума, придвинул поближе шпагу. — Кого я вижу? Не вы ли, любезный тот самый капитан Хелвер да циклон? На смешливый тон незнакомца капитану сели не понравился. С кем имею честь говорить? Хелвер решил не идти первым на обострение конфликта. В том же, что он состоится, капитан уже не сомневался. Квар яр посад к вашим услугам. Мужик коснулся пальцами правой руки шляпы, при этом не отрывая взгляд от циклонов. Если бы кто из них проявил агрессию, он тут же обнажил бы клинок. Скажите, любезный друг, они были случаем возле острова Руже, несколько лет назад потопили черного дельфина. То была честная морская дуэль, проведенная по всем законам, и Хелвер победил в ней, хотя его корвету изрядно досталось, но и добыча, что они сняли с корабля, принадлежащего заносчивому выскочке Гарднеру дела Ламуссону, покрыла расходы по ремонту, да еще с лихвой осела в трюмах. Тогда они изрядно приподнялись и еще несколько месяцев не вылезали с острова мертвых, не заботясь о хлебе насущном. Слава морю, в рыбе они никогда не знали нужды. Признаться честно, Хелвер давно забыл об этом эпизоде своей биографии. Он думал, что выскочка Делла Гарднер пошел ко дну в тот кровавый день. По крайней мере, в числе выловленных из воды членов экипажа черного дельфина они его не обнаружили. «За вами числится долг. Настала пора его уплаты». «Тогда была честная дуэль. Я победил по всем правилам», — заметил Хелвер, понимая, что попросту сотрясает воздух. «Благородный Гарднер де Ламусон так не считает. Я предлагаю вам следовать за мной». «Или что?» прошипел Аккарт до циклон. По его багровому лицу с резко выступившим белым шрамом на лбу было видно, что он с трудом держит себя в руках. «Или мы вынуждены будем увести вас насильно. Нас больше, так что сопротивление бесполезно». Проклятый пассат слишком уверенно себя вел. В нем чувствовался профессиональный охотник за головами. Только вот они не были отверженными, чтобы с ними так обращаться. Стало быть, Гарднер де Ламуссон разместил частный заказ и доплатил за то, чтобы не привлекать к этому заказу излишнее внимание властей. Знает морская тварь, что правда не на его стороне, и любой законник Бриза или Бора в мгновение докажет это. Только вот откуда у Гарднера столько денег? Хелвер мог поклясться, что черный дельфин, который они пустили на дно, единственное ценное имущество у Муссона. Что ж, в последнее время его повсюду подстерегали сплошные разочарования. Старый боцман Тарп -де Циклон по такому случаю всегда говорил: Жизнь это боль! И лупил мальчишек еще сильнее. Я вынужден отказать вам, сказал Хелвер и первым атаковал Ярквара. Он резко развернулся, откинулся на скамью и спаренными ногами ударил в грудь противник. Тут же вскочил и выхватил шпагу. Троица пассатов уже спешила на помощь своему командиру а карты Хелвер встретили их во всеоружии. Тем временем Родвер перескочил через соседний стол, сбив на пол какого-то набравшегося пьянчугу, давно пребывавшего в мире своих хмельных грез, и схлестнулся с головорезом, что сидел возле дверей. Хелвер не видел, что там происходит возле дверей, но, судя по тому, что слышался шум сдвигаемой мебели и лязг металла, Родвер пока справлялся. Квар-яр-пассат уже был на ногах и тут же накинулся на обидчика. Сталь с противным клацаньем столкнулась в воздухе. Хелвер парировал удар головореза и попробовал пройти понизу, но был тут же остановлен. На Аккарда тем временем насели двое охотников за головами. Но Алгон в таком темпе не продержится, при условии, что старина Карт-де-Циклон — мастер фехтования и участвовал во множестве абордажных атак. Но сейчас против него стояли опытные фехтовальщики, которые промышляли не танцами со шпагами, а убийствами. Один уже вооружился длинным кинжалом и пытался дотянуться до циклона. Хелверу все же удалось обыграть Квара-Яр-Пассата — На обманной атаке он блокировал шпагу головореза и от души саданул кулаком ему в лицо. Квар не ожидал подобной наглости, замешкался, и этого хватило на новые удары фесом шпаги в голову. Церемониться с охотником Хелвер не стал. Он хладнокровно вогнал клинок в живот Квару Ярпассату. Шпага выпала из рук пораженного врага и, упершись ногой в его живот, стряхнул раненого с оружия. Головорез завалился спиной на стол, за которым еще несколько минут назад сидела шумная компания мореходов, но уже успевшая при запахе опасности сбежать. Перекатился по столу и оказался на полу, пуская розовые пузыри. Одного взгляду Хелверу хватило, чтобы понять, жить охотник будет, правда, если его вовремя заштопать. Помучается несколько недель брюхом, зато, быть может, сменит профессию. Но это не его проблема. Не теряя времени, Хелвер пришел на помощь Аккарду. И вскоре охотники за головами уже купались в своей крови, Елозе по скользкому полу таверны, пытаясь уползти от проклятых циклонов. Родвер тем временем пригвоздил своего противника ко входной двери и равнодушно смотрел на его агонию. Хелверу не понравился его взгляд. Расплатившись с толстым питом и приплатив ему за доставленные неудобства и порушенную мебель, циклоны покинули трактир. Надо было поспешить в порт. Предстояло найти мореходов, что сидели в местных трактирах, собрать всех как можно быстрее на сель и отплывать. Вдруг с подачи Гарднера до Ламусона, за ними охотятся другие головорезы Северной Янии. Пора прощаться с этим негостеприимным островом. Одно дело — подставить под удар себя, другое — рисковать жизнью Деллы Дель Бриз. Такой роскоши и Циклон позволить себе не мог.